Глава 38. Имаджин. Мы договорились встретиться с Сарой в единственной кофейне в городе. Это был стратегический шаг с моей стороны, ведь я точно знала, что она скажет после того, как я ответила на её звонок. Сжимаю чашку чая без кофеина, такого безвкусного, как, наверное, потрёпанная пластиковая клетчатая скатерть на столе, но я всё равно сжимаю её, как защитный амулет. «Это сделала она. Я знаю, что она...» — Сара устало проводит рукой по лицу. «Вы мне не верите, да?» «Почему для вас имеет значение, верю я вам или нет?» Я смотрю в окно на двух девочек, которые с несчастным видом сидят в машине, припаркованной перед кофейней, и ждут Сару. «Если у вас есть основания считать, что это сделала Элли...» вам следует поговорить с её социальным работником и, возможно, обратиться в полицию. Кстати, я ей не верю. Та Элли, которую я знаю, не стала бы склеивать губы мальчика суперклеем. Просто не стала бы. «Вы едва ли её знаете», — обвиняет меня Сара. «Она вам ничего не говорила, так? Вы понятия не имеете, какая она на самом деле». «Какой был смысл подключать вашу организацию? Зачем Флоренс это сделала Я вздыхаю. Инциденты с участием Элли теперь случаются гораздо чаще, и я знаю, что мне придётся передать её дело кому-то другому. Новая претензия выходит за рамки того, чем занимается добрый помощник. Организация создавалась для решения других проблем. Но я обещала себе помочь Элли, и пока чувствую, что ещё ничего не сделала для девочки. Флоренс Максвелл обратилась в добрый помощник по совету социального работника, который занимается Элли, чтобы обеспечить ей поддержку и консультацию, которую она больше нигде не получит. Если Сары замечает мою шпильку, она никак это не комментирует. У меня создается впечатление, что она так погружена в собственные проблемы, что я вполне могла бы прямо обвинить ее в том, что она подвела Элли, а она ответила бы только «Хм». «Это несправедливо. С этой девочкой нужно что-то делать. А если никто из ответственных лиц, которые должны принимать решение, этого не делает...» Сара не заканчивает предложение. Слова повисают в воздухе. Я поднимаю руку. «Пожалуйста, не говорите это мне. Не нужно заканчивать предложение». Я снова вздыхаю «Послушайте, миссис Джефферсон». В больнице сказали, что Билли в тот вечер чуть ранее играл с Суперклеем. Его следы нашлись у него на руках. И мальчик сам признался, что не уверен, проводил он руками по лицу или нет. Клей мог попасть ему на губы с его собственных рук. Несмотря на то, что вам это так тяжело принять, Билли на самом деле не должен ничего делать с Суперклеем без присмотра. «Вы что, не слышали, что она ему заявила во время ужина?» Сара игнорирует намек на то, что несчастный случай с Билли, вероятнее всего, произошел из-за ее собственной невнимательности. Похоже, что бы я ни сказала, она не понимает. Ей самой придется хотя бы частично взять на себя ответственность за то, что случилось две ночи назад. «Вы ее об этом спрашивали?» Элли сказала, что возникли разногласия. «Да! Она орала на него, чтобы он заткнул свой рот до того, как кто-то заткнет его навсегда!» Затем он просыпается со склеенными губами. «Вы будете утверждать, что это совпадение, мисс Рит? Конечно, слова были выбраны неудачно. «О, забудьте!» Сара хватает со стола свой мобильный телефон и встает так быстро, что стул, на котором она сидела, чуть не опрокидывается. Она вся красная, губы плотно сжаты и вытянуты в тонкую линию, словно старается сдержать вырывающиеся наружу слова. «Вы явно на стороне этой девчонки!» «Я не на чьей стороне, миссис Джефферсон», — отвечаю я, на этот раз сохраняя невозмутимость. «Этот вопрос не о том, чью сторону брать. Моя работа состоит в том, чтобы обеспечить Элли поддержку, которая ей требуется, и все». «А как насчет поддержки, которая требуется нам?» «Я не стану рассказывать социальному работнику Элли ничего из того, что вы сегодня рассказали мне», — говорю я. «Для вас это определенное эмоционально насыщенное время. Однако, когда я буду писать отчет, то порекомендую перевести Элли к другим опекунам. На основании того, что вы заявили мне сегодня, у меня нет стопроцентной уверенности, что ей стоит оставаться у вас под опекой». Сара выглядит шокированной. «Вы утверждаете, что она у нас не в безопасности? Вы пытаетесь намекнуть, что мы можем причинить ей зло?» Я смотрю на неё ледяным взглядом. «Вы сами заявили сегодня, с этой девочкой нужно что-то делать, а если никто из ответственных лиц, которые должны принимать решение, этого не делает?» Я тоже не заканчиваю предложение, и мои слова повисают в воздухе точно так же, как несколько минут назад повисли слова Сары, и они попадают в цель. «Я не имела в виду... Я не говорила, что...» заикается она. Очевидно, что я не причиню ей зла. Я думала, вы как раз обрадуетесь моей рекомендации передать Элли другим опекунам. Разве вы не этого хотите? Если я не ошибаюсь, то вижу, как ненадолго в глазах этой женщины появляется страх. Дело в том, что в прошлом, когда люди ее расстраивали, вы предполагаете, что если Элли передадут другим опекунам, то она может что-то сделать, чтобы причинить зло вам? Вы понимаете, насколько нелепо это звучит? Ей 11 лет. Сара тычет в меня пальцем. Только не говорите мне, что нелепо, а что нет, рявкает она. Вы сами этого не видели. Вас там не было. Я улыбаюсь, готовясь сказать что-то снисходительное. Не смейте ухмыляться, орёт Сара. Несколько сидящих в кофейне людей поворачиваются к нам. «Вы здесь сидите с таким видом, как будто знаете все о жизни. А вы ведь только недавно под стол пешком ходили. Но когда-нибудь вы узнаете, в один прекрасный день узнаете, что она на самом деле из себя представляет, и вернетесь, чтобы извиниться передо мной. Я только надеюсь, чтобы для вас это не оказалось слишком поздно». С этими словами Сара разворачивается и уходит, а я остаюсь сидеть за столом в одиночестве. Я сильно озадачена.